Драк. По утрам, если солнце приглашало меня, я ездил за город купаться. У конечной остановки трамвая на зелёной скамье проводники, кренастые в огромных тупых сапогах, отдыхали, вкусно покуривая и потирали изредеко тяжёлые, пропахнувшие металлом руки. Глядя, как рядом, вдоль самых рельс, человек в мокром фартуке поливает цветущий шиповник, как вода серебряным гибким веером хлещет из блестящей кишки, то летая на солнце, то наклоняясь плавно над трепещущими кустами. Я проходил мимо них, зажав подмышкой свернутые полотенца, быстрым шагом направлялся. в копушке леса там часты и тонкие стволы сосин шероховатые бурые внизу телесного цвета повыше были испеччены мелкими тенями и на чахлой траве под ними валялись как бы дополняя друг друга лёскутки солнца и лёскутки гази Внезапно небо весело раздвигалось, стволы, по серым волнам песка я спускался к озеру, где вскрикивали да поёживались голоса купавшихся и мелькали по светлой глади тёмные поплавки голов. На пологом скате, на взничненьчком лежали тела всех оттенков солнечной масти, и на ище белые с розоватым крапом на лопатках. иные же жаркие, как мед или цвет крепкого кофе со сливками. Я освобождался от рубашки, и сразу со слепой нежностью наваливалось на меня солнце. И каждое утро, ровно в девять, появлялся подле меня один и тот же человек, Это был колченогий, пожилой немец в штанах и куртке полувоенного покроя, с большой лысой головой, выглаженной солнцем до красного лоску. Он приносил с собой чёрный, как старый ворон, зонтик и ладно схваченный тюк, который тот щедро делился на серые одеяла, купальную пустыню и пачку газет. Одеяло он аккуратно раскладывал на песке, И, оставшись в одних трусиках, заранее надетых под штаны, преуютно на одеяле устраивался. Прилаживал раскрытый зонтик над головой, чтобы тень падала только на лицо, и принимался за газеты. Я искоса следил за ним, примечая темную, словно расчесанную шерсть на его крепких кривых ногах. Пухловатая брюхо с глубоким пупком, глядящим, как глаз, в небо. И мне очень занятно было гадать, кто этот человек, так благочестиво любивший солнце. Мы валялись на песке часами. По небу текли волнующимся караваном летние облака, облака верблюды, облака шатры. солнце старалось проскользнуть между них, но они находили на него ослепительным краем. воздух потухал, потом снова назревало сияние, но первым озарялся не наш, а супротивный берег. мы ещё были в тени, ровной и бесцветной, а там ложился уже тёплый свет. там тени сосен оживали на песке вспыхивали вылепленные из солнца маленькие голые люди и внезапно как счастливые огромные ока раскрывалось сияние и на нашей стороне тогда я вскакивал на ноги серый песок мягко обжигал мне ступни я бежал к воде шумным нее ввязался хорошо потом высыхать на угрее чувствовать, как солнце вкрадчило милостами жадно пьёт прохладный бисер, оставшийся на теле. Немит мой захлопывает зонтик и осторожно, вздрагивая кревине икрыми, в свой черёд спускается к воде, где по обычаю пожилых купальчиков, омывшись сначала голову, широким движением пускается в плавь. Продавец кислых леденцов проходит берегом, выкрикивая свой товар. Двое других в купальных костюмах быстро проносит ведро с огурцами, и соседи мои по солнцу, грубоватые, надиво сложенные молодцы, подхватывают короткие возгласы торговцев, искусно подражая им. Голый младенец, весь чёрный от сырого песка, прилипшего к нему, кувыряется мимо меня и смешно прыгает мягкий клювик между неловких толстеньких ног. Рядом сидит его мать, полураздетые, миловидны, расчёсывает, закусив шпильки, свои чёрные длинные волосы. А подальше, у самой опушки коричневые юноши сильно играют в мяч, швыряя его одной рукой. и оживает в этом движении бессмертный размах дискобола и вот оттическим шорхом закипают на лёгком ветру сосны и здаётся мне, что весь мир, как вон тот большой и плотный мяч перелетел дивной дугой обратно в хабку нагого языческого бога. И в этом мгновении с каким-то Эоловым возгласом всплывает над соснами аэроплан. И смоглат лет, прервав игру, смотрит на небо, где к солнцу несутся два синих крыла, гудение, восторг дедал. Мне хочется всё это рассказать моему соседу. Когда тяжело дыша, с каленировные зубы, он выходит из воды и ложится опять на песок. Но немецких слов у меня слишком мало, и только поэтому он не понимает меня. Зато улыбается мне всем существом, блеском лысины, чёрным пучком усов, весёлым месистым брюхом, стропкой шерсти, избегающей посерёдки. Мне профессия его открылась совсем случайно. Как-то в сумерки, когда глушь ревут автомобили и по южному горят в синем воздухе горки апельсинов на лодках, я забрёл в далёкий квартал и завернул в пивную, утолить вечернюю жажду, столь знакомую городским бродягам. Мой весёлый немец стоял за блестевшей стойкой, пускал из крана толстую жёлтую струю, Дощечкой срезал пену, пышно трелевающуюs через край. Настойко облокотился огромный, тяжкий извозчик с седыми усищами и смотрел на кран, слушал пиво, шипевшее, как крышедины и моча. Подняв на меня глаза, хозяин дружелюбно усклабился, налил пива и мне, звонко кинул монету в ящичек. Рядом мылы и вытирала стаканы, проворно скрепя тряпкой девушка в клетчатом платье, светловолосая, с острыми розовыми локтями. В этот же вечер я узнал, что это его дочь, что зовут её М, а его слугу Краузе. Я сел в уголок и стал неспеша потягивать лёгкое белогривое пиво, чуть отдававшее металлом. Крыпочек был обычного типа: две-три питейных рекламы, оленьи рога, низкий тёмный потолок в гирляндах бумажных флажков вслед какого-то фестиваля.